«Мы как раз на эту тему сейчас говорили», — заметил я. «Гасси немного упирается насчет того, чтобы играть пата». «Неужели?» «Я подумал, может быть, тебе захочется уговорить его». «Я вас оставляю вдвоем», — сказал я и немедленно дал стрекача. Заворачивая за угол, я оглянулся. Коротышка держалась одной изящной рукой за лацкан его пиджака, а другой изящной рукой делала умоляющие заискивающие жесты, что даже для самого скудоумного и некритичного наблюдателя могло означать лишь одно — обработку по первому разряду.